Лист 29. Матий Агни Йоги. Хочу я сказать, что огни преданности вашей и верности ценю. Немного носители их, сердца веками закалённые, не могут долго выдерживать отсутствия руководителя и со смертью его отпадают. Ушёл гуру, и многие пошатнулись. Ушла я и многие отпали. Останутся лишь те, кто предан до конца. Их мало, но каждый из них стоит многих, и сила лучей учителя света, на всех посылаемые, сосредотачивается на этих немногих. Говорю об особых лучах, посылаемых близким. Лучи великого сердца посылаются всем, но ей случаи лично присвоены. И от них идёт речь. Кои кто уже получает часть того, что мне посылалось, не ты ли, сын мой, за верность великому делу владыки? Велики возможности ваши, они растут одновременно с трудностями, они к сердцу великому вас приближают. Примите от матери дальний привет.